Французские крестьянские девушки, чтобы привлечь к себе чью-либо любовь и узнать, где живет их суженый, вертят цветок за цветоножку и приговаривают. «Думай хорошенько. В той стране, где ты остановишься, и будет мой суженый». С 16 столетия Анютин и Глазки получают всеобщее название «пенсей» – «мысль», «дума». Но откуда оно взялось и по какому поводу было дано, неизвестно. Известно только, что впервые... Оно появилось в Брабанте. Есть предположение, что оно персидского происхождения, так как будто нигде на свете этот цветок не пользовался такой любовью, как в Персии, где для него существует гораздо больше ласкательных имен, чем для обожаемой там розы. Немецкий же ботаник Штерн предполагает, что оно возникло от того, что семенная коробочка цветка несколько походит на череп, место помещения мозга и мыслей. В Англии «Анютины глазки» посылают друг другу влюбленные в Валентинов день, 14 февраля. Тогда все чувства, скрываемые за год, получают право вылиться на бумаге и рассылаются по адресам тех лиц, которым предназначаются. В этот день, как говорят писем с объяснениями в любви, здесь пишется больше, чем на всем земном шаре. Иногда посылается просто засушенный цветок с именем. Этого бывает вполне достаточно. Вот почему, кроме названия «Fancy», анютины глазки, соответствующего французскому слову пенсе, цветок называют в Англии еще «сердечным успокоением» – «heart's is», «сердечной радостью», так как действительно, выражая без слов желание и мысли того, кто его посылает, он служит успокоителем его чувств. Однако все, что мы до сих пор рассказали, касается не тех бархатистых чудных анютиных глазок, которые мы встречаем в наших садах, а скромных, желтеньких и лиловых диких их предков. Первая попытка вывести садовые разновидности относится к началу XVI века, когда из семян их стали выращивать в своих садах принц Вильгельм Гессен Кассельский. Он был первым, кто дал полное описание этого цветка. В XVII веке им особенно много занимался Вандергрен, садовник принца Аранского, выведший пять сортов. Но самый большой вклад в его облагораживание внесла в начале XIX века Мэри Беннет, дочь графа Танкера-Вилля из Уолтона в Англии, которая засадила им весь свой сад и всю террасу своего замка. Ее садовник Рихард, желая доставить графине удовольствие, начал собирать семена наиболее крупных и красивых экземпляров и высевать их. Насекомые, перелетая с одного цветка на другой, опыляли их. Таким образом, благодаря скрещиванию возникли новые разновидности. Эти чудные сорта обратили на себя всеобщее внимание, и анютины глазки стали одними из самых привлекательных цветов. Немного позднее, в 30-х годах 19-го столетия, обыкновенные анютины глазки стали скрещивать и с европейской крупноцветной желтой фиалкой, и с алтайской фиалкой, получив таким образом массу разновидностей. Дарвин в 1830 году их насчитывал уже более 400. Среди них – Появились уже и те бархатистые атласные цветы, которые ныне составляют украшения наших цветников. В конце 19 столетия особенно красивые сорта были выведены в Англии, где получены совершенно уникальные цветы. Черные, носящие название «Фауст», светло-голубые «Маргарита» и винно-красные «Мефистофель». Затем свое внимание садоводы обратили на получение махровых сортов. В Соединенных Штатах Америки Садоводы города Портленд, штат Орегон, небезуспешно проводили работы по увеличению размеров цветка. В заключение расскажем забавный случай, происшедший в 1815 году в небольшом провинциальном городке Франции, поводом которому послужили скромные анютины глазки. Священник этого городка, являвшийся в то же время и школьным учителем, велел однажды своим ученикам написать сочинение на тему «Трехцветная фиалка» так называют на научном языке Анютины глазки. В пояснении он прибавил в виде эпиграфа строку из латинского стихотворения средневекового французского поэта. Разновидность цвета Юпитера с трехцветными лепестками и сам равной фиалке. Узнав об этом, мало смысливший в латыни и желавший прислужиться новому правительству, это было как раз при воцарении на престол Людовика 18 мэр городка, заподозрил в этой цитате государственную измену и немедленно потребовал к себе для объяснений учителя. Испуганный, недоумевающий учитель поспешил явиться к начальству и, к своему изумлению, услышал следующее странное истолкование эпиграфа. По мнению мэра, слова «флос ловис» — «цветок Юпитера» обозначали не что иное, как цветок-эмблему изгнанного в то время Наполеона I.